Глава 5. Утро в деревне. Мам, ну отстань, дай еще поспать. Мама, сейчас же лето, в школу не надо. Зачем вставать так рано? Утренний ветерок бодрил, прогоняя сонное тепло. Мама, как всегда, молча стащила с меня одеяло, распахнула окно и ушла на двор заниматься своими делами. Зачем тратить время и слова, если холод и наглое солнце сами сделают свое дело? С улицы слышалось мычание, далекие стуки топора, перелай соседских псов и все те сельские звуки, которые делают утренний сон особенно сладким. Когда ты понимаешь, что люди вокруг уже давно встали и заняты делом, а тебе выпало счастье понежиться в постели. Стоп! Какая нахрен школа? Какая деревня? Мне уже давно тридцать. Не будем говорить, сколько. И родная мухосранка являлась мне только в особо противных кошмарах. Я вскочила, на секунду представив, что московская квартирка, красненькая аудюшечка, муж банкир, все это мне только приснилось, что сейчас я должна ждать, пока мама заплетет мне косички, есть мерзкую манну кашу, а затем полтора часа плестись по колдобинам в соседнее село в школу. Действительность оказалась еще хуже. Я оказалась взрослой, но практически голой. Все одежда, трусики, лифчик, причем не мои. Я бы такую дешевку точно не купила. Простые, хлопчато-бумажные, словно их выдали в больнице или в тюрьме. Но комната вокруг не была похожа ни на то, ни на другое. Я словно оказалась в простой деревянской избе, только чересчур просторной и чистой. Стены с толстых бревен, пол дощатый и на вид даже рассохшийся, но удивительно гладкий. Это я чувствовала своими босыми ступнями. Всей мебели, кровать, накрыта лоскутным пледом, стол и большое зеркало на стене. На столе стопка одежды, такой же странной и чужой. «Меня похитили». От этой мысли прошиб холодный пот, а коленки ослабели. «Похитили и вывезли куда-то замкат». Для логова маньяка выглядят слишком аккуратно. Хотя кто их психов знает? А если потребуют выкуп? В пользу этой версии говорило то, что меня переодели. Многие из наших знакомых таскали с собой миниатюрные GPS-маячки, на всякий случай. Пойдет, например, замминистра в лес за грибами и заблудится. Ага. Так что плакали мои шмотки, новая вертушка вместе с ними заодно. Гниют теперь в каком-нибудь подмосковном болоте. Примечание. Статусный телефон фирмы «Верту» в корпусе из титана и золота со вставками из кожи ската, инкрустации из сапфиров и бриллиантов. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Я пыталась вспомнить, что же на мне было надето, но мысли перескакивали на более важные темы. Если выкуп, то это капец. Мой жмот раскошелится только если меня начнут присылать ему по частям. Интересно, на каком по счету пальце у него проснется совесть? Я глянула на свои руки и поняла, что пальцы не мои. Вместо дизайнерского Нил Арта простенький френч, но зато каждый ноготок светился силой и здоровьем, словно карибская жемчужина. Длинные тонкие пальцы, безупречный маникюр, отсутствие даже малейшего намека на кутикулы. Я сделала шаг к зеркалу и не узнала в нем себя. Девушка напротив была чуть выше, слегка моложе и значительно фигуристее, а ее лицо казалось удивительно знакомым. Еще бы, ведь именно эту моську я полночи рисовала в графическом редакторе. Чертова игра! Я так вчера устала, что заснула в костюме VR, а проснулась, получается, уже здесь. Во внутренней матью реальности реальность была абсолютно реальной. Снаружи квахтала и блеяла деревенская живность, кожа уже шла мурашками от назойливого сквозняка. А запах, букеты свежего сена, августовского разнотравья и древесной смолы с неистребимо доминирующей нотой коровьего говна. Дизайнер явно знал в этом толк и, похоже, был родом из такой же дыры, что и я. Я мысленно поаплодировал ему и пожелала в той же дыре и сдохнуть. И вообще, что за хрень? Где мои эльфийские города на деревьях? Где волшебные дворцы и водопады? Я не это заказывала. На создание своей куколки я убила весь день. Проще всего оказалось выбрать расу. Я поржала над квадратными гномами, похожими на торговок с рынка, офигела от рельефных арчанок или аркес, не знаю, как правильно. Не читая, пролистала человеческие расы, которых оказалось целых три но которые отличались только внешним видом. Хотя незатыкавшаяся Сири предупредила, что южанам могут навалять на севере, а северяне рискуют отхватить люлей на каких-то там островах. В подробности я не вникала, потому что с выбором определилась заранее. Эльфийка и только эльфийка. Были, правда, небольшие раздумья насчет дроу, уж больно впечатлила черная королева. Но мулатки это все же не мое. А еще дроу изначально выступали на стороне зла, а я всегда помнила, что белым и пушистым отсыпают самые сладкие плюшки. К тому же эльфы магические существа с хорошими бонусами к мудрости, ловкости, которые смотрят на все прочие народы как на говно. Это мой вольный пересказ, как вы поняли. Там букв было гораздо больше, но смысл я ухватила верно. Да я просто прирожденная эльфийка. Выбор существ этим не ограничился, но в остальные полторы сотни вариантов я даже не стала соваться. Весь этот артхаус создают для фриков. Это как ехать отдыхать на сто раз прекрасный, но никому неизвестный курорт. Вам надо, чтобы потом знакомы в недоумении морщились и переспрашивали. «А это вообще где? В Молдавии?» «По мне так деньги на ветер». «А эльфы» — это бренд, проверенный временем. С внешностью, конечно, пришлось повозиться. Та тощая оглобля, которую предложили мне вначале, совсем не впечатляла. От вида этих костей могли возбудиться только собаки. Заменить ее можно было на 20 стандартных вариантов. Некоторые из них были не так уж и плохи. Но знать, что каждая двадцатая эльфика выглядит в точности, как и ты, — полный отстой. Подогнать внешность под свои вкусы можно, но уже в игре и дополнительные деньги. И вот тут впервые пригодился мой премиум-аккаунт. Не зря с меня в магазине содрали столько бабок. В качестве бонуса к костюму мне вручили премиум-аккаунты на добрый десяток виртуалити. Среди них оказалась и дорога слава. Обладатели премиума, такие как я, могли настроить свою внешность заранее. Редактор был незнакомый, но после фотошопа, на один зуб, высоту я уменьшила почти в полтора раза, сделав куколку чуть ниже среднего роста. Теперь даже самый плюгавенький мужчина смотрелся рядом с ней героем и защитником. Мужское эго — штука хрупкая и нестабильная. Разбить его можно любым неловким движением, и потом хрен соберешь. А двухметровых подиумных вешалок любят только стареющие пузатики. И то не как женщин, а как аксессуар вроде статусных часов от Паток Филипп. Худышка моя девочка тоже не была. Я сделала ей настоящую бразильскую попку, которой у нас, славянок без силикона и имплантов, просто не растут, хоть приседая круглые сутки. Грудь я сначала довела до пятого размера, но затем, скрипя сердце, уменьшила до четверочки. Пусть в виртуальном мире она и не будет тянуть к земле при каждом шаге, но даже такие роскошные сиськи имеют свои недостатки. Что вы помните про Аню Семенович, кроме ее пятого размера? «Поет? Да ладно! Хоть одну песню напойте!» Чтобы сделать настолько тонкую талю, в реальности мне пришлось бы удалить нижнюю пару ребер а здесь у системы не возникло никаких возражений. Правда, перед глазами несколько раз выскакивало предупреждение. Образ не соответствует расовому архетипу. Но я его смахивала. Под конец наловчилась так, что не нужно было даже поднимать руку, хватало движения бровей. С было проще. Мне понравились эльфийские высокие скулы и большие экзотичные глаза. Конечно, губки пришлось подкачать. Бровки сделать погуще, а носик чуть вздернутым, чтобы смягчить стервозность. Потратив какие-то четыре часа, я осталась довольна результатом. Мне нравилась эта девочка, непоседливая и чувственная. Такие разбивают мужские сердца куда чаще холодных высокомерных сук. Я снова вспомнила черную королеву». Это насколько самоуверенной дрянью надо быть, чтобы сразу так назваться. Ведь она тоже когда-то начинала игру и также лепила себе куколку в самом начале какой она была тоже продумывала каждую черточку или стартовала со стандартной мордашки и оттюнинговала себя уже достигнув вершины пищевой цепочки может быть тоже стать лазучицей я вспомнила каменный коридор и передумала я люблю тепло и комфорт а во всех фильмах магички живут хорошо их все слушаются и сразу в них влюбляются а дальше премиум снова преподнес мне сюрприз За все способности героев в Дороге Славы отвечали шесть базовых характеристик. Сила. От нее зависел урон, который можно было нанести физическим ударом. Ловкость давала возможность увернуться от чужой атаки, пробить блок, подкрасться незаметно. Выносливость отвечала за способность таскать тяжелые сумки за общую живучесть. Интеллект позволял увеличивать силу заклинаний, а мудрость — накапливать ману, необходимую для их создания. И, наконец, харизма непонятным образом влияла на реакцию игровых персонажей и даже, как обещали других игроков. Куколка с высокой харизмой выглядела для них симпатичнее, привлекательнее, вызывала доверие. У меня пока эти способности выглядели так. Сила – пять. Ловкость – пять. Выносливость – пять. Интеллект – пять. Мудрость – пять. Харизма – пять. Их можно было перераспределить, но в каждой надо было оставить хотя бы один балл. Игрок с нулем выносливости родился бы с пустой шкалу жизненной силы, а при нулевой силе не мог бы даже одеться. Все это объяснила мне Сири. Она выдавала подсказки, стоило только на что-то посмотреть. Сначала я половину не понимала, но старательная девочка быстро подстроилась и щебетала, как стажерка из бутика перед первой в жизни покупательницей. Слово «премиум» она произносила с таким сладким придыханием, что я даже прониклась, хотя раньше особого смысла в нем не видела. Кроме костюмной внешности, «премиум» давал бесплатную комнату в отеле любого города игрового мира, пять тысяч золотых на счет и биосоматическую коррекцию базовых характеристик. Работало это так. Костюм тестировал мои реальные способности организма, чтобы изучить природные склонности и перенести их на показатели способностей. Эту функцию в «Дорогу славы» вели недавно, как эксперимент, и из-за ее использования обещали 30% дополнительных баллов. Неплохой бонус для старта, разумеется, я согласилась. После я не раз успела пожалеть о своем решении. Сладкоголосая дрянь уболтала меня на тот еще челлендж. Я приседала, становилась в мостик, пыхтела в планке и скручиваниях. Мой фитнес-тренер мог бы мной гордиться. Потом упражнения сменились тестами, задачками на сообразительность и прочими викторинами. Я ставила галочки на угад от усталости, и вскоки все глубже проваливаясь в сон. Сири что-то спрашивала, я соглашалась, лишь бы меня скорее оставили в покое. А поутру они проснулись. Я глядела себя в зеркале и осталась довольна. Груди задорно топорщились даже под уродским белым лифчиком. Светлые кудряшки подпрыгивали а кожа была свежей и гладкой, словно мне только что исполнилось восемнадцать. Чуть заостренные ушки были почти не видны. Я нарочно их уменьшила, а прическу сделала попышнее, а то сначала была похожа на чебурашку. А вот шмотки не радовали совершенно. Какая-то бесформенная рубаха под горло, темные шорты неопределенного цвета до середины бедра и черные ботинки на низком каблуке. Хорошо хоть что не лапте. На столе остались лежать туго набитый кошель и нож опасного вида. Я не разбираюсь в оружии, но на столовой он был совсем не похож. Я взяла со стола и то, и другое, но пока искала в своей одежде карманы, оба предмета с тихим звоном исчезли прямо из моих пальцев, а у меня перед глазами вдруг появилась табличка «Инвентарь». В ней было всего восемь ячеек. Одну занимал только что найденный нож, кинжал новичка отвратительного качества, Вторую — рисунок монетки с надписью «500», а еще шесть были пусты. Пока я возвращала отпавшую челюсть на место, табличка скользнула куда-то вбок и исчезла. Я задвигала глазами, ища, куда она подевалась, и инвентарь выкатился обратно. Кося глазами во все стороны, подмигивая и даже пару раз высунув язык, я нашла и остальные окошки. Карта с одной-единственной зеленой точкой посередине, видимо, мной, и квадратом вокруг. Вероятно, комната, где я находилась. Инвентарь: нож, монеты. Кстати, а почему их так мало? Обещали тысяч. Навыки пусто. Профессии тоже голяк. Характеристики: сила 6, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 1, мудрость 2, харизма 12. Интеллект единица. А это главная характеристика для мага, так Сири говорила. И главное, суки не обманули. Баллов действительно дали больше. Но вот только нахрена мне такие баллы? Я в бешенстве пыталась тыкать в экран сначала взглядом, а потом и пальцами, но поменять ничего не могла. Но сюрпризы на этом не заканчивались. Имя — Мариэль. Жизнь — 90 из 90. Мана — 20 из 20. Раса — полуэльф. Что? Со мной приключился полный невсебос. «Что за полуэльф, если я заказывала эльфийку? Где мой дворец?» Сири вслед за мной в игру не пустили, поэтому подсказки развернулись перед глазами все теми же золотистыми буквами. Когда я прочитывала фразу, буквы разлетались в воздухе, как волшебная пыльца в мультике профей. Красиво, но в данный момент меня это только бесило. Полуэльфы. Плод внезапной и не всегда добровольной связи между человеческими мужчинами и эльфийками обычно пленными или рабынями. Такие дети чаще всего воспитываются приемными семьями и не знают своих родителей. Они наследуют от своих эльфийских предков ловкость и обаяние, но поскольку рождаются и растут вдали от священных рощ, то не обладают никакими природными склонностями к магии. Бонус к ловкости – 50%. Бонус к харизме – 50%. Штраф к силе – 50%. Штраф к выносливости — 50%. Ну ладно, штрафы, таскать тяжести или махать мечом я и не планировала. Но где мой бонус к мудрости? Зачем мне эта недоделанная эльфа? Ради раскосых глаз и острых ушек? Я поискала кнопку «пожаловаться», но ее не наблюдалось. Ничего, вернусь в реальный мир, устрою им промывку мозгов через уши. А может, все проще, и стойка администратора установлена где-то здесь? Тогда пора отправляться на поиски. Я решительно дёрнула входную дверь и вышла из дома. Ни коровы, ни кур, ни прочей живности на дворе не было. Маленький газончик и короткая дорожка из белого камня с цветниками по бокам, ведущая к калитке из зеленого штакетника. Дверь захлопнулась за моей спиной. Ради любопытства я подергала ее, но она даже не шелохнулась. Видимо, комната сыграла свою роль, выпустив меня в новый мир, и повторного использования не предполагала. Приоткрыв калитку, я вышла на улицу.